Могут ли сильные стороны обернуться слабостью? Если вы не используете свои лучшие качества, они превращаются в препятствие Вспомните трейдера Тину. Ее торговля мешала желание проводить больше времени с близкими. Трейдинг отвлекал ее от семьи, которой она по-настоящему дорожила. Она страдала, принимала неверные решения и теряла деньги вместе с интересом к торговле. Сторонний наблюдатель мог бы решить, что у Тины есть проблемы с дисциплиной и контролем над эмоциями. Но ей всего лишь нужно было перестать игнорировать свои сильные стороны, сделать их основой торговли. Мы все тяготеем к тому, что у нас хорошо получается. Дайте мне побольше свободного времени, и я с удовольствием посвящу его чтению книг в шезлонге с кошкой на коленях. Мне не нужно заставлять себя заниматься любимыми делами. При этом я редко смотрю телевизор, стараюсь поменьше общаться с соседями и болтать по телефону. Если бы мне понадобилось отсматривать по несколько телешоу в день или ежедневно кому-то звонить, без дисциплины и силы воли, я бы, скорее всего, не справился. Если бы мне пришлось проводить телефонные опросы людей об их любимых телешоу, это было бы настоящим мучением. Теряя терпение и продуктивность, я бы делал все меньше звонков, и вел разговоры наспех, лишь бы поскорее покончить с раздражающей задачей. Мой работодатель наверняка решил бы, что я никудышный сотрудник, но все не так однозначно. Ведь даже самые сильные стороны превращаются в слабости, когда мы не используем их по назначению. Ключевой вывод. Выбирайте сферу деятельности, соответствующую вашим лучшим качествам. В свое время я оставил работу психолога в медицинской школе и занялся трейдингом. Мне не нравилось сидеть целый день перед экраном. Информация о рынках и торговых планах казалась невыносимо скучной. И это было неудивительно, ведь еще одна моя сильная сторона — развитие. Я люблю помогать другим раскрываться. Мне искренне нравится преподавать и консультировать. Именно поэтому я усыновил детей и продолжаю спасать кошек. Но ничего подобного я не делал, торгуя дома в одиночку. Чтобы справиться с этой проблемой, я начал общаться с другими трейдерами в сети. Я отвечал на их вопросы и давал советы как психолог. Это принесло мне множество интересных и полезных знакомств. А главное, я снова помогал людям. Вот только разбираясь в чужих делах, я меньше времени уделял торговле. Упустив несколько удачных сделок, я понял, что делаю что-то не так. Неудовлетворенные потребности и сильные стороны мешали мне зарабатывать на рынках. Желание реализоваться в качестве психолога не оставляло времени на полноценную торговлю. Развитие помогало мне быть коучем, но мешало стать трейдером. Проблема вовлеченности – одна из самых серьезных в управлении бизнесом. Чтобы это понять, достаточно спросить сотрудников любой компании, насколько они преданы общему делу какой вклад вносят в его развитие и чувствуют ли отдачу от этих усилий. Институт Гэллопа провел глобальное исследование на эту тему. В 142 странах мира только 13% работников назвали себя вовлеченными, 24% согласились, что слабо вовлечены, остальные 63% выбрали вариант «не вовлечены». В США и Канаде свое участие в общем деле высоко оценили 29% работников против 71% тех, кто подобной связи не чувствует. Поскольку вовлеченность напрямую коррелирует с производительностью, такие низкие показатели – серьезная угроза для бизнеса. При этом у эпидемии разобщенности есть очень простая причина. Когда сотрудники устраиваются на работу, Они, как правило, занимают штатную должность. Такие позиции редко учитывают сильные стороны работников. Они должны всего лишь следовать стандартным должностным инструкциям. Люди в поисках работы не откажутся от свободного места из-за того, что оно не слишком им подходит. В итоге их лучшие качества не находят применения и остаются незамеченными. Это, в свою очередь, приводит к отчуждению. Недавно мне посчастливилось побывать в компании, все сотрудники которой участвовали в корпоративных совещаниях. Право голоса там имели все, от мелкого клерка до высокопоставленного менеджера. В начале года каждого сотрудника просили составить план личного и профессионального развития. Он играл важную роль в подведении ежегодных итогов. В частности, по нему определялись размеры премий руководители обязаны были помогать сотрудникам достигать поставленных целей. Важность этого признавалась в компании на официальном уровне. Это поразило меня. Процент увольнений был крайне низким. На вакансии моментально откликались опытные соискатели, хотя уровень зарплат был средним. В большинстве компаний сотрудники не контактируют с руководителями, а те, в свою очередь, не знают имен подчиненных. В одной трейдинговой фирме где я работал, не было никаких корпоративных программ для развития молодых талантов. Подающие надежды специалисты не интересовали топ-менеджеров и никак не могли повлиять на рабочий процесс. Из-за этого люди быстро теряли мотивацию и увольнялись. Игнорируя сильные стороны сотрудников, руководители систематически вредили собственной компании, сами того не осознавая. Дейл работал аналитиком в трейдинговой фирме и мечтал стать независимым финансовым управляющим. Босс решил привлечь его в свою команду. Он предоставил ему небольшой торговый счет. Начальник просил Дейла уделять главное внимание анализу основного инвестиционного портфеля. Вместе с тем он напоминал, что каждая удачная сделка может увеличить лимит его личного счета. С моей подачи руководитель составил соответствующие соглашения. Это решение казалось ему удачным по двум причинам. Во-первых, он мог видеть основные направления самостоятельной торговли своего подчиненного. Во-вторых, управляющему нравилась идея командной работы. Наконец, это увеличивало вероятность того, что Дейл в будущем войдет в команду талантливых портфельных управляющих. По мнению босса, все это обеспечивало лояльность амбициозного аналитика. Через несколько месяцев портфельный управляющий поделился со мной результатами. Работа его подчиненного была блестящей. Он внимательно относился к деталям, согласовывал и заключал сделки, прекрасно ориентировался в исследованиях, оценивал опционы и рассылал предупреждения, стоило позициям приблизиться к ключевым ценовым уровням. Дейл следил за протоколами заседаний центральных банков и ежедневно обновлял показатели риска. По словам портфельного управляющего, он никогда прежде не работал с таким скрупулезным помощником. Но, несмотря на все это, Дейл не оправдал ожиданий начальника. Опасаясь заключить плохую сделку, он слишком редко открывал позиции. Покупки, на которые он все же решался, были маленькими. Босс несколько раз напоминал ему, что риски — нормальная часть торговли. Дейл соглашался, но продолжал в том же духе. Это удивило меня. У Дейла явно был талант. Он вполне мог стать успешным портфельным управляющим. Опытный наставник предоставил ему готовый план и все условия для работы. Тысячи молодых трейдеров многое отдали бы за такой шанс. Чтобы разобраться в причинах, я поговорил с Дейлом. Он понял меня и пообещал уделять больше внимания своему торговому счету. Мы договорились встречаться раз в неделю. Я планировал подстегнуть его интерес собственным примером, но он регулярно отменял встречи, поскольку работа с основным портфелем отнимала слишком много времени. Оказалось, как только Дейл собирался заняться своим счетом, у него находились более важные дела. В этом он походил на моих детей, которые любят есть овощи только на словах. Осознав это, я решил провести небольшой эксперимент. На очередной из встреч... Я поздравил Дейла, сказав, что услышал много хороших отзывов о его работе. Затем я попросил его проанализировать прошедший год. Что стало залогом его успеха? С какими вызовами и трудностями он столкнулся? Дейл ответил с энтузиазмом. Он гордился своим вкладом в наполнение основного инвестиционного портфеля. Его вдохновляло воплощение торговых идей в жизнь. Однажды босс хотел открыть короткую позицию по американским облигациям с фиксированным доходом. Но Дейл провел сравнительный анализ международных рынков, изучил ситуацию с ценообразованием и нашел лучший способ реализовать эту идею. Он добился лучшего соотношения между прибыльностью и риском, нежели могла принести обычная позиция на фьючерсном рынке. Спустя некоторое время... Шорт-сквиз лишил многих управляющих части капитала. Шорт-сквиз – стремительное повышение цены актива на фоне избытка коротких продаж. Но благодаря решениям Дейла его команда не пострадала. Еще один пример его успешной работы касался длинных позиций в американских акциях. Пока большинство занималось этим направлением, Дейл считал более выигрышной торговлю опционами. Он ждал результатов предстоящего заседания ФРС и хотел извлечь выгоду из роста волатильности. У меня сложилось впечатление, будто он играет на трехмерной шахматной доске. Талантливый аналитик объединил преимущества направленной торговли и заработка на волатильности. Он находил выгодные сделки и оригинальные решения, опережая в эффективности абсолютное большинство трейдеров. Я понял, что Дейл повышал результаты корпоративного портфеля благодаря своей способности находить идеи с уникальным соотношением доходности и риска. Я убедился, что он был прирожденным исследователем. Его ум не занимали показатели как таковые. Кроме того, Дейл был чрезвычайно предан своей работе. Он хотел зарабатывать деньги, но для него было не менее важно вносить вклад в общее дело. Я бы назвал Дейла лидером служащим. Он проявлял инициативу но добивался результатов, когда работал в команде. Он не стремился оказаться в центре внимания, его не мотивировал размер зарплаты. Лучшими качествами Дейла определенно были трудолюбие и сотрудничество. Непосредственно торговля отвлекала прирожденного аналитика от любимого занятия, превращая его сильные стороны в слабости. Личный портфель не интересовал его, потому что работа с ним не соответствовала его индивидуальности. В конце концов, Дейл полностью отказался от трейдинга. Он предпочел роль аналитика и стратега. Его босс поддержал это решение. Он признал, что вряд ли смог бы заменить его кем-то столь же эффективным. В итоге Дейл сосредоточился на любимом деле, которое приносило ему неподдельное удовольствие. Насколько лично вы увлечены трейдингом? Сколько времени уделяете решению задач, связанных с торговлей? Многие брокеры относятся к этому вопросу легкомысленно. Они говорят о своей страсти, но не уделяют должного внимания планированию, исследованиям, управлению и анализу результатов. Как однажды заметил баскетбольный тренер Боб Найт, все хотят побеждать, но мало кто над этим действительно работает. Ключевой вывод. Вовлеченность позволяет достигать лучших результатов. В своей книге «Быстрее, выше, сильнее» Марк Макласки подробно рассказывает, как достичь высоких результатов в легкой атлетике и других видов спорта. По его словам, даже небольшие, но регулярные улучшения влияют на итоговые показатели. Важно отслеживать даже самые незначительные победы и поражения, получать обратную связь от тренера и прилагать усилия, как этого требует практика, описанная исследователем Кей Андерсом Эриксоном. Замедленная съемка действий питчера – хороший способ увидеть его ошибки. Например, если он при подаче не полностью переносит вес с задней ноги на переднюю. Поработав над техникой, он сможет увеличить скорость броска, не потеряв точности. Это маленькое изменение, но именно из таких складывается большой успех. Уделяя такое же внимание всем аспектам подготовки, Хороший питчер со временем станет исключительным. Макласки пишет, «Великие игроки не просто лучшие в своем деле, они лучшие в том, чтобы постоянно становиться еще лучше». Чтобы самосовершенствоваться, нужно быть вовлеченным. Опытный игрок тратит гораздо больше времени на подготовку, чем на сам матч. Он длится несколько часов, а подготовка много дней. выступление на Олимпийских играх – ничтожно коротко по сравнению с предшествующими тренировками. Если бы футболист играл только во время матча, у него не было бы шансов перед соперником, погруженным в процесс постоянного совершенствования. Также обстоит дело с трейдерами. Невозможно наслаждаться одними победами, игнорируя исследования, управление рисками и анализ результатов. С высокой вероятностью такой брокер сильно отстанет от того, кто уделяет должное внимание всем этим этапам. Соотношение времени, затраченного на подготовку и непосредственно торговлю – наглядный показатель вовлеченности. Большинство трейдеров считают себя конкурентоспособными, поскольку им нравится делать деньги. Но по-настоящему исключительные торговцы соревнуются только сами с собой. Они скрупулезно отслеживают результаты и ищут способы их улучшить».